глава одиннадцать двое монахов принесли из кухни миски с молодой некрупной картошкой с б р ы з н у т о й маслом и посыпанной луком за этим последовали брокколи пирог из тыквы и мясная запеканка на длинном трапезном столе лежали доски для нарезки хлеба с теплыми французскими батонами багетами монахи сидевшие на длинных скамях Молча передавали туда-сюда тарелки с сырами и маслом. Но брали они очень помалу. Передавали миски и хлеб, но о себе брали чисто символические порции. У них отсутствовал аппетит. б а в а р почувствовал себя в затруднительном положении. Ему хотелось положить себе в тарелку побольше всего, целую гору, чтобы за ней никого не видеть.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 «Попробуй отбери», — подумал Бавуар. Судя по мрачному виду монахов, они вполне могли попытаться это сделать. Настоятель нарушил тишину молитвой. После раздачи еды поднялся другой монах и подошел к аналое, откуда принялся читать из молитвенника. В остальном же никто не произнес ни слова. Ни слова, о б р е ш е о б р а з о в а в ш е й с я в их рядах.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 и не желаете вреда с о б р а т ь и м м о н а х а м Это никогда не входило в в а ш и н а м е р е н и я но как бы ни были деликатны мы с инспектором Бавуаром, ущерб монастырю будет нанесен немалый. Расследование убийства — катастрофа для всех, кто вовлечен в процесс. Если вы думаете, что убийство худшее, что могло случиться, и оно уже позади,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 признаваться в своих грехах. Мы не должны защищать убийцу. Один из монахов встал и поклонился настоятелю. «Вы говорили, мой отец, что наш орден прошел испытание временем, это правда. Нас преследовали, изгоняли из наших монастырей, заключали в узилище и сжигали. Мы оказались на грани исчезновения.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 к богу они оставили монахов в ошеломленном и таком привычном для них молчании и направились к благодатной церкви. но вы распалились сказал б а в а р еле поспевая за широко шагающим гамашем слава богу ничего не сжеёг улыбнулся шеф, кажется жанги мы очутились в единственном монастыре на земле. где не производят алкоголя. Бавуар прикоснулся к руке шефа, чтобы замедлить его шаг, и Гамаш остановился посреди коридора. — Вы старый п р е й д Встретив взгляд Гамаша, б а в а р прервал себя на полусловие, но тоже улыбнулся. — Значит, вы просто блефовали? — сказал он, понизив голос. — Я о вашей вспышке ярости.